Огромная толпа собралась у высокого здания на Желанной мыльной улице, а повозки выстроились аж до самой Брод Авеню. Толпа просто так не собирается, логично рассудил Уильям. А значит, кто-то должен написать о причине подобного сборища. В данном случае причина была очевидной. На плоском карнизе у окна пятого этажа, прижавшись спиной к стене, Стоял мужчина и остеклявшими глазами таращился вниз. Собравшаяся толпа отчаянно пыталась ему помочь. Привыкшие ко всему жители Ангкор-парка вовсе не хотели его ни в чём разубеждать. Это было не в их натуре. В конце концов, они жили в свободном городе, поэтому и советы были свободными и бесплатными. Заберись лучше на здание гильдии воров. Кричал один мужчина «Целых шесть этажей и крепкая булыжная мостовая внизу Череп раскроишь с первой же попытки!» «И вокруг дворца неплохая мостовая из плит!» Заметил стоявший рядом «Ага, точно!» Подтвердил следующий «Но попытайся он спрыгнуть с дворца, Патриция его убил бы!» Ну и что? Тут ведь главное стиль. Башня искусства. Рекомендую, лучше не сыщете, уверенно заявила одна дама. 900 футов почти, и вид открывается прекрасный. Согласен, согласен. Но слишком долго лететь, успеешь о многом подумать. По-моему, не самое удачное время для самоанализа. Послушайте, у меня целая телега креветок. И если я задержусь здесь еще хоть немного, они отправятся домой своим ходом. Простонал возница. Чего он не прыгает-то? Размышляет. В конце концов, это для него серьезный шаг. Человек на карнизе, Услышав шёрах, резко повернул голову. К нему, стараясь не смотреть вниз, бочком подбирался Уильям. Доброе утро. Ты решил попробовать меня отговорить? Я? Я? Уильям отчаянно пытался глядеть прямо. Снизу карниз казался куда более широким. Он уже очень жалел о затеянном. Что ты? Мне такое даже в голову не приходило. Я всегда открыт для подобных бесед. Да, конечно, понимаю. Э, а не мог бы ты сообщить своё имя и адрес, попросил Вильям. Как оказалось, здесь наверху дул довольно противный ветер, предательские порывы которого скользили вдоль крыш и стен зданий. Страницы блокнота трепетали, как крылья бабочки. Ну, зачем? А-а Видешь ли, после того, как человек падает с такой высоты, а земля внизу очень твёрдая, он, как правило, не склонен отвечать на вопросы, пояснил Уильям, стараясь не дышать. А я собираюсь отпечатать об этом на бумаге. Вот и решил, что правильнее будет сообщить кто ты и что на какой-то такой бумаге. Уильям достал из кармана экземпляр Правды. И молча передал терзаемый ветром листок. Мужчина сел на карниз и углубился в чтение. Ноги его болтались над улицей, а губы безмолвно шевелились. Тут, типа, рассказывается всякая всячина, спросил он, спустя какое-то время. Это как глашатай, только на бумаге. Именно. Итак, как тебя звали? Что значит звали? Ну, понимаешь, ведь ты наверняка пробормотал Уильям. Он махнул рукой в пустоту и едва не потерял равновесие. Если ты, Артур, так гость, и где ты жил, Артур? В Балтунном переулке. А твоя работа? Ну, чем ты занимался? Опять ты обо мне в прошедшем времени. Знаешь, стражники куда вежливы. Они меня даже чаем угощают. В голове Уильяма прозвенел некий предупредительный колокольчик. То есть ты частенько прыгаешь? Не совсем прыгаю. Скорее предпочитаю недопрыгивать. Это как? Ну, типа останавливаюсь в самый последний миг. Я ведь не из этих, не из прыгунов. Чтобы прыгнуть большого ума не требуется. Это неквалифицированный труд. Я больше специализируюсь на спасите, помогите, если ты меня понимаешь. Уильям попытался покрепче уцепиться за гладкую стену. И в какой именно помощи ты нуждаешься? Ну, допустим, двадцатка меня бы вполне спасла. Иначе ты прыгнешь. Не допрыгну. То есть не совсем прыгну. Не до конца. Прыжок, как таковой, я не совершу, но буду и дальше угрожать, что вот-вот прыгну. Улавливаешь? Сейчас здание казалось Вильгельму гораздо выше, чем когда он поднимался по лестнице. А зиваки внизу выглядели совсем маленькими. Лиц почти и не различишь. Он увидел там старикашку Рона с его чесоточным пёсиком и остальными нищими. Эти люди обладали сверхъестественной способностью появляться там, где начиналось импровизированное уличное представление. А вот плакат Генри Гроба с надписью: "За еду убить готов". А ещё вереницы телег, которые парализовали половину города. Уильям вдруг почувствовал, что колени начинают подгибаться. Артур схватил его за руку. Эй, здесь мой участок. Поищи себе другое место. Ты упомянул про неквалифицированный труд, сказал Уильям, пытаясь сосредоточиться на записях и не обращать внимания на завывающий ветер. Так чем именно ты зарабатывал на жизнь, господин Тагось? Верхалазными работами? Артур Тагось, слезайся ещё минуту. Артур посмотрел вниз. «О, боги! Жену притащили!» Вздохнул он. «Констебль пустамент утверждает!» Малюсенькое розовое лицо госпожи Тогось склонилось чуть вбок, выслушивая слова стоящего рядом стражника. «Что ты наносишь вред комверченскому благополучию города, старый дурак?» «С ней не больно-то поспоришь!» сообщил Артур и застенчиво посмотрел на Виллема. Вот спрячу твои штаны, старый козёл. Посмотрим, как без них ты из дому выходить будешь. Немедленно спускайся, не то всыплю тебе по первое число. 3 счастливых года в браке. Радостно сообщил Артур, махая рукой далёкой фигурке супруги. Остальные 32 тоже были не так уж и плохи. «Но готовить капусту она совсем не умеет». «Правда?» – спросил Вильям, и будто бы во сне упал вперед. Очнулся он на земле, как и ожидал, но все еще в трехмерном состоянии, чего не ожидал совсем. «Я живой!» – вдруг осознал Вильям. Одним из оснований для такого вывода послужило лицо склонившегося над ним капрала Шнопс из «Городской стражи». Вильям считал, что прожил сравнительно праведную жизнь – Раз, значит, никак не заслуживал того, чтобы, умирев, увидеть перед собой существо с лицом Капрала Шнопса. Шноби был худшим, что когда-либо постигало стражнический мундир, если не считать чаечего помёта. А, ты в порядке? несколько разочарованно произнёс Шнопс. Чувствую слабость, пробормотал Уильям. Если хочешь, Могу сделать тебе искусственное дыхание. Рот в рот, с готовностью предложил Шнопс. Все мышцы Виллима непревольно сократились и вздернули тело в вертикальное положение так резко, что на мгновение его ноги оторвались от земли. Мне уже гораздо лучше, зарал он. Но с обучением этому дыханию, а попробовать на практике так ни разу и не довелось. Я совершенно здоров. — завопил Вильям. Но я практиковался на руке и всякой всячине. Никогда не чувствовал себя лучше. Старина Артур-тогось частенько выкидывает подобные фокусы. Продолжал Шнобби. Сшибает деньжат себе на курева. Он так ловко спустил тебя вниз, что все даже захлопали. Надо же, старик, а как скачет по водосточным трубам. Он что, правда? Вильям ощутил какую-то странную пустоту внутри. А когда тебя сотрясило, так вообще. С высоты четырёх этажей. Прям к краю пад. Очень впечатляюще. Жаль, никто не догадался с генеатиконаграфию. Мне пора, закричал Вильям. Должно быть, я схожу с ума, думал он. торопливо шагая к тусклой улице. И зачем я туда полез? Это ведь совсем не моё дело. Впрочем, если подумать, похоже, что теперь моё.